Глава 15. «Бабуля!» Злата вырвала ладошку из руки Бессоновой и побежала к дому встречать прабабушку. Марта побрела за малышкой. Соня была будто в бреду и до сих пор не понимала, как оказалась на даче родственников Ярослава. Не помнила, как выходила из дома и садилась в машину, не помнила дороги. Яр приобнял ее и резким движением прижал к своему боку, Но даже это не смогло утихомирить барабанную дробь вместо пульса в висках. А уж когда та самая модная бабуля подошла к ним, у Сони душа ухнула в пятки. Под пристальным взглядом старушки девушке стало дико, и она задрожала. «Ба, ну хватит!» — гаркнул Ярослав. «Ладу будешь строить. Нечего Соню до икоты доводить». Соня от неожиданности подавилась слюной. «Да когда я кого до икоты доводила?» Бабулька скрестила руки на груди. «Ярик, не делай старой больной женщины монстра!» «Больной?» Он громко фыркнул. «Да ты здоровее всех нас!» «Деда, катай меня!» Перепалку оборвал звонкий смех Златы. Бабуля обернулась и бессоново обомлела, увидев, как к ним по дорожке едет на инвалидном кресле пожилой мужчина. Малышка сидела у него на коленях и радостно визжала пока ее прадедушка умело крутил рычаг на ручке кресла. А вот и старый пердун явился. Соня в который раз подавилась слюной от неожиданности и закашлялась. Яр вздохнул, похлопал ее по спине, но... Потрясение вообще сегодня закончится? Не так она себе представляла знакомство. Она не ожидала увидеть дедушку Яра в инвалидном кресле. Давно ли он в нем? Ты мангал разжег? Нет. Еле прохрипел дедуля и едва выдавил из себя явно мучительную улыбку. Ему было явно тяжело находиться среди людей. Но все же Соня заметила теплоту и счастье в глазах, пока на его коленях восседала, как царица Злата. Может, даже улыбка предназначалась для Сони или Яра. Злату не волновало происходящее. Она нетерпеливо ерзала на коленях и все ждала, когда водитель снова тронется. — Тогда чего припёрся? Я ж сказала, пока не спалишь дрова, даже на глаза не попадайся. — Да, деда! — злато кивнула. — Поехали! — Чёртова ведьма, зачем я женился на тебе? Ворча он развернул кресло. «Разведусь — Разведусь! И медленно поехал назад к дому. Казалось, что это была самая длинная речь, на которую способен Охотин-старший. — Разведётся он! Я тебе разведусь! — Сжав пальцы в кулак, бабуля резво помахала им в воздухе. Оттяпаю все имущество в суде. Посмотрим потом, как запоешь. Соня взглянула на Яро, он с улыбкой пожал плечами. Наклонившись, прошептал ей на ушко. Если старость, то только такая. Такая? Вряд ли. Хотя... Кто знает, какая она будет в 80 лет? Соню аж передернула от мысли о старости. Ярославчик. Старушка вдруг запела ангельским голосочком. «Сходи, проконтролируй деда, а мы тебя в беседке подождем». Но... Яр не хотел выпускать Соню из рук, бабка настояла. «Бегом!» Приказы в этой семье, похоже, не обсуждаются. С неохотой он убрал руку Стали и Сони и медленно поплелся прочь. «Прекрасно!» Бабуля в тот же миг вцепилась Бессоновой под руку и потащила ее в противоположную сторону. От мужиков избавились, теперь можно и потрещать. Беседка располагалась возле небольшого пруда с рыбками. На скамейке лежало два пледа. Один из них модница услужливо накинула Соне на плечи. И велела присаживаться. «Ну что, деточка, рассказывай!» Яр нас так и не представил. Ей было неудобно. Как обращаться к женщине, не зная ее имени? «Ой, зови меня бабулей, я не обижусь!» «Что рассказывать?» Неловкость зашкаливала, а уж под пытливым взглядом бабули было неуютно. «Давай на чистоту, Соня». Девушка мгновенно напряглась и даже поджала губы. Зря надеялась, что хотя бы бабушка Яра не будет к ней предвзята. «Признаюсь, не сразу узнала тебя в больнице, а зря. Я наслышана о проблемах твоей семьи. Могу помочь решить их, но с одним условием». Бессонова проглотила обидные слова и решила пойти до конца. «Интересно же, что предложит бабка?» «И что за условия?» Она натянулась в ожидании ответа. «Детородная. Что?» «Что-что?» — возмутилась модница. «Когда счастливишь бабку правнукам?» Соня снова закашлялась и ощутила, как горло подкатила желчь. Недоумевая, она уставилась на бабулю и не могла никак совладать с собой. «Правнукам?» «Детка, я не молодей, уже старая кляча того и гляди, завтра рассыплюсь. А счастлив бабку». «Да почему, блин, им всем подавая внуков? Пунктик такой или что?» Соня вдруг расхохоталась, у нее просто сдали нервы. Бабуля не упрекала и не порицала. Она просто хочет еще одного правнука. Знает ли она правду? Может, сейчас Яр и изменил свое решение, но это не отменяет его варварское отношение. А Ольгу вы тоже просили родить еще одного ребенка. Она не хотела выпускать колючки, но слова назад не заберешь. Зачем тебе прошлое, Сонечка? Детка, если будешь за ним гоняться, потеряешься в нем. Оля не хотела и Златочку рожать. Уж поверь бабке, она знает намного больше, чем Ярик. Наверное, вы правы. Если она все время будет порицать Ольгой, в конечном итоге потеряет Ярослава. От одной лишь мысли ее бросила в дрожь. «Нет, нельзя этого допустить». Бабуля присела рядом, ласково постучала по бедру Сони и заговорила. «Я знаю, как начался ваш брак с Яриком, и не в восторге от этого. Даже вынудила его на подписание брачного договора. Ты тоже такое подписала. Знаешь, было в его варианте». Соня хоть и понимала, что не хочет знать правду, но ей придется с ней столкнуться. Если они с охотником хотят начать отношения сначала, все тайны должны раскрыться. Что он не претендует больше на кресло гендиректора и добровольно отказывается от наследства охотиных. После нашей с дедом смерти, разумеется. У Сони резко похолодели руки. Она плотнее укуталась в плед и попыталась унять дрожь в теле. Неужели Яр действительно подписал документы? Звучало бредово. Мало того, он отвалил кучу бабла Славе, заплатил по долгам ее отца. И это уже не говоря про обязательства перед Бессоновой. Может, последнее теперь не имеет значения. Но как же все остальное? Подождите. Соня уставилась на бабку, та была непоколебимой и решительной. «Если вы знаете, что наш с Яром брак фиктивный, зачем предлагаете мне родить правнука? И уж не вам ли знать, что долги отца уже покашены. Бабуля хитро ухмыльнулась и полезла в карман Худи. Достала оттуда айфон. А уж когда старушка включила видео, практически все вопросы отпали сами с собой. Она и подумать не могла, что кто-то снимет их развлечения в парке и сольет в сеть. Я упал, а Соня хохотала, как дурочка, пока помогала ему встать на ролики. Ярослав хоть и ворчал, но, черт возьми, Удовольствие так отчетливо читалось на его лице. Любой, кто имеет с ним дело, сразу заметит разницу. Вечно угрюмый и злобный яр превратился в милашку по щелчку пальцев. Да уже одно то, что его вытянули на прогулку в парке, покататься на роликах, говорила о многом. Могу еще принести вчерашнюю газету и несколько глянцев, если ты все еще имеешь сомнения. А в них что? — простонала Соня. Ничего криминального, но даже если у желтых газетенок отпали сомнения в вашем фиктивном браке, то у меня и подавно, Сонечка, мне хватило одного влюбленного взгляда Ярика в твою сторону, чтобы составить мнение. Неужели ты думаешь, что он привез бы тебя к нам с дедом знакомиться? Я Ольгу видела один раз, когда лично приехала к внуку, чтобы повидать Злату. Ярик не горел желанием ее ни с кем знакомить. Я вообще не понимаю, зачем он женился на ней. Видимо, чтобы малышка всегда была с ним, и Ольга не имела на него рычагов давления. А может, думал, что со временем полюбит мать своего ребенка? Припустила Соня, но бабуля махнула рукой. Фигня это все. Не хочу об Ольге. От нее были сплошные неприятности. Давай лучше поговорим о тебе. А что обо мне? Соня прифигела от резкой смены темы. «Как ты себя чувствуешь после аварии? Если бы док не рассказал мне на приеме, кто ты, я бы так и ничего и не узнала». «Задрали, берегут меня, будто я фарфоровая». Возмутилась она, обессонно мило улыбнулась старушке. «Я в порядке, спасибо за беспокойство». Отделалась почти что легким испугом. На Соню градом посыпались вопросы. Она с охотой отвечала на каждый из них. А когда бабуля практически утолила информационную жажду, то попросила. — Пообещай навещать старушку чаще. От лады и теплого слова не дождешься. Спит и видит, гадюка, когда мы с дедом скопытимся. Я постараюсь. Бессонова не успела ничего спросить. Яр вернулся и нарушил их идиллию. Уселся рядом. Соня мгновенно накинула ему на плечо свой плед и прижалась всем телом. Краем глаза заметила довольную улыбку бабули. Как ни странно, Бессонова действовала на автомате, не играя на публику. Она сделала это, потому что реально хотела ощутить тепло от тела Ярика. «Надеюсь, ты не обижала Соню, пока меня не было?» Уши иголки ей под ногти я точно не загоняла». Они расхохотались одновременно. Бессонова даже показалось, что она знает этих людей достаточно долго. «С бабулей действительно легко общаться». Яр был прав, модница понравилась Соне. Вскоре они уселись за праздничный стол, все в той же беседке. День пролетел незаметно, бессонно умилялась от отношений бабушки и дедушки Яра. Бабуля ворчала на него и даже крыла нецензурщиной, пока Злата не было рядом. И это не казалось чем-то зазорным, так они выражали свою любовь. Соня быстро привыкла к закидонам и даже принимала в них участие. Все веселье закончилось, как только на пороге появились Лада и дядя Ярослава Николай. Хоть они оба и улыбались, но фальш и откровенную неприязнь скрыть не сумели. Даже дед и то порой осаждал сына с невесткой, а ведь ему было сложнее всех говорить. Соня весь вечер внимательно изучала новых родственников и пыталась понять, мог ли кто-то из них быть причиной аварии. После заявления бабули о том, что Яр добровольно отказался от всего, их месть выглядела бы странно. Да и к тому же они бы скорее избавились от Ярослава, а над Златой взяли бы опеку. Утомили тебя, мои родственнички. Яр улегся рядом и подпер щеку ладонью. Пока он принимал душ, Бессонова переоделась и улеглась на королевскую кровать. Бабуля выделила для них самую большую и милую комнату. А Злата с Мартой спали в соседней спальне. «У тебя замечательная дедушка с бабушкой». Она замолчала. Яр все понял. А дядя с теткой отвратные. «Ну, они специфические». Яр улыбнулся. В его глазах вспыхнуло желание, которому она не могла противиться. Все понятно. Никаких разговоров этой ночью. И все же Соня поставила себе жирную отметку пора о Ладе с Николаем. Да и про Яну не стоило забывать.